Глава двадцать восьмая. Был рассвет, прохладный и ясный, когда они приземлились в частном аэропорту неподалеку от Авиньона во Франции. С таможней проблем не возникло. Они ее просто обошли. У тайного прилета на территорию союзника имелись свои преимущества. Робби и Рил вытащили из салона свои вещмешки и побросали их во внедорожник, дожидавшийся возле полосы. Рил села за руль, Робби — на место стрелка. После встречи с Эвеном Такером они сразу получили свои брифы и оружие, после чего перешли к планированию, которым занимались все несколько часов до вылета. В полете продолжали проигрывать разные сценарии. Сев за руль, Рил опустила стекло, наслаждаясь свежим ветерком. Они не спали практически всю дорогу, не считая сорока пяти минут передышки перед самой посадкой. «Итак», — сказала она, первой нарушив молчание, — Робби включил радио на случай, если где-нибудь в машине установлен жучок. «Генерал Пак», — сказал Робби. Такер где-то по-крупному облажался. Это было ясно по его трусливой роже. Северокорейский генерал сбегает во Францию. Можно предположить, кто был изначальной мишенью. Она покосилась на него. «Мы оба это знаем, так ведь?» Робби посмотрел в окно. Французский Прованс был прекрасен в любое время года. Пускай лаванда уже отцвела, на нее все равно хотелось любоваться. Вот только для Робби сейчас не было разницы, лаванда перед ним или сухие кактусы. Он сказал. «Синий думал, что это глава государства, а Синий практически всегда прав». «Если речь о Северной Корее, значит, высший руководитель, Ким Чен Ын. Но больше он не мишень». «Теперь это генерал Пак», — заметила она. «Так что изменилось?» «Генерал Пак там, второй по значимости. Думаешь, он стоял за переворотом, который мы пытались устроить?» Она кивнула, постучав пальцами по рулю. Похоже на то. Военные хотят захватить власть. Мы помогаем им и превращаем врага в союзника. Перевороты удаются, когда их совершают неожиданно. Похоже, что-то испортило сюрприз. Рил сказала. Думаешь, президент дал отмашку на устранение Пака? Роби кивнул. У Эвана Такера не такие стальные яйца, чтобы разрешить это в одиночку. Она сказала. Миссия провалилась. Последствия могут быть катастрофическими, и все благодаря Эвану Такеру с его манией величия. А нас отправили убирать за ним дерьмо. При этом он является к нам с улыбкой на физиономии, как будто не пытался утопить, чтобы выбить признание. И ведет себя так, словно мы лучшие друзья. Я догадывалась, что он говнюк, а теперь знаю точно. Робби достал пистолет из кобуры и внимательно осмотрел. Он был с ним уже много лет. Использовался в десятках миссий. Легкий, компактный, с идеально пристреленными прицелами, точно ложащийся в руку. Прекрасный образец индивидуально адаптированного оружия. С тоннами крови, символически покрывающей его металл-полимерную кожу. Рил опять покосилась на него. «Есть сомнения?» Он повернулся к ней. «А у тебя нет?» Рил не ответила. Просто смотрела на дорогу и продолжала ехать вперед. Робби и Рил провели весь день, готовясь нанести удар. Они изучили план коттеджа, который снимал Пак. Съели ланч в своей комнате отеля, смотревший на долину, которую уже расцветили осенние краски. С чашкой кофе в руках Рил подошла к окну и выглянула наружу. Робби остался за столом, еще раз пробежаться по плану операции. — Ты все запомнила? — спросил он. — До миллиметра и миллисекунды, — ответила Рил, потом добавила. Никогда не думал поселиться в таком месте, когда все закончится. Он поднялся и тоже подошел к окну. Проследил за ее взглядом. Рил повернулась к нему. Или думал. Однажды я уже сказал тебе, что не заглядываю так далеко вперед. А я тогда же тебе сказала, что стоит попробовать. Через ее плечо Робби выглянул в окно. «Мирно. Симпатично. Ходить по утрам с корзинкой на рынок, покупать свежие продукты на один день, гулять пешком, кататься на велосипеде, сидеть в уличном кафе и просто ничего не делать. «Звучит, как реклама из журнала о путешествиях», — заметил он с улыбкой. «Почему бы мне не зажить так?» «Тебе ничего не мешает» сказал он, внезапно становясь серьезным. «Ты можешь так зажить!» Еще несколько секунд она мечтательно смотрела в окно, потом решительно развернулась к нему. «К черту! Давай-ка за работу!» Наступила ночь. Несколько часов спустя пришли ее самые темные часы. Они покинули отель и кружным путем добрались до пункта назначения. Это был уединенный коттедж рядом с горной деревушкой, милях в двадцати от авиньона. Он стоял на лесистом участке, но Робби и Рилл не увидели ни одной машины, когда подошли к краю леса и стали рассматривать дом через приборы ночного видения. «Думаешь, это ловушка?» — спросил он. Я думаю об этом с тех самых пор, как мы покинули страну. Я тоже. Он двинулся к заднему входу, она к главному. Во время предыдущего визита к коттеджу они установили там камеры с датчиками движения, направленными на обе двери. По дороге они несколько раз проверяли записи на планшете. Камеры не сняли ничего, кроме случайно мелькавших в кадре белок и птиц. Ни одного человека. Никто не входил в коттедж и не выходил оттуда. Робби проверил заднюю дверь. Рил отчиталась, что и возле главной все чисто. У них было переговорное устройство, чтобы сообщать друг другу о своем местоположении. Последнее, чего они хотели... Это по ошибке подстрелить один другого. Они проверили несколько комнат в коттедже и встретились в заднем холле. Оставалась последняя — спальня. В этой комнате они услышали легкий шорох. Оба подняли пистолеты, держа пальцы на спуске. Рил тронула Робби за плечо. «Его убью я!» — прошептала она почему шепнул он в ответ потому что мы здесь исключительно из за меня ответил рил они бесшумно подкрались к спальне робби прикрыл рил и она ногой распахнула дверь внутри зажегся свет они были к этому готовы их оптика автоматически перестроилась на повышенную освещенность пожилой мужчина В трусах и белой футболке сидел на краю постели. На ногах у него были тапочки и белые носки. Волосы идеально причесаны. Держится спокойно. Военная форма с множеством звезд была аккуратно развешена на стуле возле кровати. Фуражка лежала на сиденье. Чтобы увидеть это, Робби и Рил понадобилось всего секунда. И тут же их внимание переключилось на пистолет у него в руке. Они оба прицелились. Но стрелять не потребовалось. Он сказал на чистом английском, хоть и с акцентом. «Не дайте им навредить моей семье. И скажите вашему президенту, чтобы шел к черту». Мужчина сунул пистолет себе в рот и спустил курок.